Глава 19 В лаборатории Барра царил идеальный порядок: Все строго на своих местах. Как солдаты на параде замерли книги в застекленном шкафу. Пузатыми боками поблескивали колбы и реторты. Бронзовые штативы с пробирками на столе ждали своего часа. Что ж, совсем скоро их наполнят растворы, в них заискрятся кристаллы. Пузырьки воздуха помчатся к поверхности, давая жизнь новым элементам. Довольным взглядом Бара кинул просторное помещение. Он гордился своей лабораторией. Не сомневался. Она одна из лучших в империи. Рэймонд смог собрать тут ценные экспонаты и материалы. Конечно, половина препаратов находится в лаборатории незаконно. Но они надежно спрятаны от посторонних глаз в потайных шкафах. Граф сел за стол и занялся вычислениями. Что-то сверял со справочниками, взвешивал на весах порошки, снова проверял записи. Со штативами, ретортами и колбами бар возился долго. По сто раз сверялся со схемой. Закреплял, проверял, переделывал, соединял тонкими трубками. Под одну из колб поставил спиртовку. Под другую маленький треножник с углем. С магией все сложно. Для каждого вещества нужен свой источник энергии. «Сядь тут!» — указал коту на край стола. Рэймонд достал с полки старинный фолиант, раскрыл и положил рядом с Руфусом. На тонких пергаментных страницах красовался круг с тигром посередине. Кроме тигра в круге присутствовали символы знаков Зодиака. В определенном порядке пересекающиеся линии и геометрические фигуры. На столешнице из черного мрамора Рэймонд нарисовал круг. Скопировал знаки и фигуры из книги. Взял кота и поставил его в центр. Кот, тот же тигр, только маленький. Все кошачьи могут быть сильными проводниками магии. Из стола Рэймонд достал две пары очков. «Одни, маленькие, надел на кота». «Будешь тигром», — приказал Реймонд. Руфус молча кивнул. Он знал, сейчас лучше не злить хозяина. Тот легко может заставить его замолчать на месяц или больше. Или вообще превратит в какую-нибудь амебу и посадит в пробирку. Из стенного сейфа Бар извлек флакон с кровью Амелии. Посмотрел его на свет. Кровь оставалась алой и чистой. Не свернулась. Надел очки, капнул несколько капель в колбу, под которой стояла тренога. Зажег угли, потом спиртовку. Скоро жидкости в колбах забулькали, заполнили трубочки, перетекая из одного сосуда в другую. Колба с кровью начала краснеть на глазах. По шерсти Руфуса побежали зеленые искры. Они становились все ярче. Кот сидел неподвижно и мужественно терпел. Было видно, ему страшно, он напряжен. Рэймонд начал читать заклинания время от времени, поглядывая в книгу. Жидкость в колбе забурлила, ее цвет стал багрово-алым. С каждым словом заклинания она светилась все ярче и ярче. Начался процесс генерации. Жидкость побежала по трубочке в реторту, соединяясь с зеленоватым раствором, поступающим из колбы над спиртовкой. Поднося к реторты Реймонд подставил двурогую пузатую колбу. Еще немного, и первые капли драгоценной жидкости упадут в нее. Раздался громкий хлопок. Колбу с каплями крови разорвало, ее осколки разлетелись по всей лаборатории. «Много», — выдохнул Рэймонд, отряхивая из себя капли жидкости. «Селитры много, я так и знал». Руфус продолжал неподвижно сидеть посередине мелового круга на столе. Даже через очки было видно, как у него от ужаса округлились глаза. Кончики усов кота оказались подпаленными и свернулись в легкомысленные завитки. Шерсть стояла дыбом. «Ты молодец!» — погладил его по голове Реймонд и снял с кота очки. Кот молча вышел из круга, лапами отодвинул несколько крупных осколков стекла и сел на освободившееся место. «Прости!» — снова погладил его Бар. «Опыты не всегда завершаются благополучно. Твои усы отрастут!» Он снял свои очки, протер их. Рука Реймонда оказалась обожжена горячей жидкостью, вырвавшейся из лопнувшей колбы. «Я привык», — вздохнул кот. «Ваши опыты часто завершаются провалом, мяу». «Сильно обожглись». «Не очень», — взглянул на руку Реймонд. «Я не смог правильно сопоставить твой вес и вес тигра. Положил лишние селитры». Тигры тоже бывают разные, одни крупнее, другие мельче. Это можно узнать только эмпирическим путем. Ничего, в следующий раз все получится, милорд. Кот с сожалением скосил глаза на свои обожженные усы. Кровь Амелии у вас еще осталась. Если что, Амелия, я думаю, поделится ради благого дела. Нет, я ничего ей говорить не буду перехватил сердитый взгляд хозяина Руфус. — Вы сумеете это обстряпать так же ловко, как с подписью. — Выбирай выражение, — нахмурился Реймонд. — Обстряпывают темные делишки, а не научные исследования. — А мы чем, Мяу, сейчас занимались? — парировал кот. — Именно этим, Мяу. Алхимические опыты разрешены только в императорских лабораториях. — Ты прав. Снова погладил кота Рэймонд. Он знал, как Руфус гордится своими усами, и ему было искренне жаль, что так получилось. Всё-таки Руфус при всех своих недостатках преданный друг. Он всегда готов участвовать в опасных экспериментах хозяина. «Пошли, выпьем горячего вина с горя. В следующий раз постараюсь точнее рассчитать пропорции». Хотя их можно подобрать, только экспериментируя. Ничего, я потерплю, заверил Барра Руфус. Это же ради науки. А вот руку вам мяу надо полечить. Я позову Марту с ее мазями. Нет, улыбнулся Бар. Марту не надо. Амелию, оживился кот. Отличная мысль! Она же изучала зелье варенья в академии и сможет приготовить вам, мяу, целебное средство. Он оттолкнулся от стола, на мгновение завис над ним, взмахнул лапами и поплыл к хозяину. Описал над ним круг и опустился на плечо Барра. Бар взял кота на руки, почесал ему за ухом и направился к выходу из лаборатории. Под его ногами хрустели осколки стекла. Руфус прижался к графу и заурчал. «Так мило, что вы несете меня!» «Мило?» — шутливо возмутился бар. «Простите, забыл, что это слово отныне под запрет, мяу. Но я вам, мяу, бесконечно признателен за заботу. От полетов так быстро устают лапки!» «Моей заботе не стоит удивляться, учитывая, что усы ты подпалил из-за моей ошибки». Бар отнес кота в кабинет, посадил на окно. Велел принести горячего вина себе и Руфусу. «А где метавеллер?» — спросил у дворецкого. «Работает в библиотеке, милорд. Позвать?» «Да», — оживился кот. «Пусть принесет нам сонеты. Сонеты. Он задумался. Сонета императора Фердинанда Великолепного нашелся бар. Они мне нужны немедленно. Я передам ей милорд. Руфус проводил дворецкого взглядом. Ваша светлость решил продолжить эксперименты, многозначительно посмотрел на хозяина кот. Схватываешь на лету. Я буду нем мяу, как рыба, пообещал Руфус. А ты умеешь молчать? усмехнулся Реймонд. Когда надо, умею. И вообще, я спать хочу. Тереза принесла вино в бокале для графа и в мисочке для Руфуса. Кот поспешно вылокал свою порцию, свернулся калачиком и сделал вид, что спит. В дверь осторожно постучали. Реймонд не сомневался. Пришла Амелия. «Войдите!» — он сел на край стола и поставил бокал рядом с собой. Не смогла сразу найти нужную книгу. В вашей библиотеке быстро порядок не навести. Протянула Реймонду книгу Амелия. Боги, что у вас с рукой? воскликнула она. Обжег ставя опыт с кислотой, небрежно заметил Бар. Решил вспомнить преподавание в академии и поплатился за это. Вам надо немедленно перевязать ее и наложить мазь. Амелия смотрела на руку Реймонда испуганными глазами. Надо позвать врача. — Это мелочь, и не стоит беспокоить мэтра Ивинга. Возможно, у Марты есть в запасе что-то от ожогов. — У нее только примитивные мази. От порезов, от синяков, от ссадин. — Может, в аптеку кого отправить? — подал голос Руфус. — Но и там, мяу, боюсь, будет все только самое простое. А тут химический ожог. «Вы зря так легкомысленно, милорд». «Я могу приготовить», — встрепенулась Амелия. «Я умею. Тетя всегда хвалила меня за это. Мы даже продавали лекарственные препараты. Я оформила лицензию на это. Прошла комиссию», — заверила она графа. «Верю, но не стоит беспокоиться. Само пройдет». «Такое само не пройдет. У меня есть все нужные ингредиенты. Сейчас все приготовлю». Амелия не стала слушать, что ответит Рэймонд, и выбежала из комнаты. «Ну, милорд, вы мной довольны?» — промурчал кот. «Я же все понял и подыграл вам мяу». «Молодец!» — в очередной раз похвалил кота Рэймонд. «Только не спрашивай, зачем я это делаю. Сам не знаю. Я бы мог предположить, лучше не надо», — прервал его Рэймонд. «Понял. Пойду-ка я, пожалуй, на кухню. Может, Марта чем вкусным мяу угостит?» От переживания у меня разыгрался аппетит. Кот не спеша покинул кабинет. «Ведь может быть деликатным, когда захочет». Амелия вернулась с большим подносом, где поместилось все необходимое. «Сядьте здесь, господин граф». Указала на Рэймонду на стул и постелила на столе салфетку. «Положите руку сюда. Сейчас обработаю раствором. Будет немного больно». «Я потерплю», — улыбнулся Рэймонд, глядя, как девушка осторожно касается кусочком влажной марли его кожи. «Было почти не больно». «У вас золотые руки». «Вы преувеличиваете», — серьезно ответила Амелия. «Но в мазях я хорошо разбираюсь». «Училась у знахарки, потом помогала ей, пока не поступила в академию. В нашем городке врачей нет, так что мои мази лекарства пользовались популярностью». Амелия подчерпнула пальцами мазь и нанесла на руку графа. Мазь приятно холодила рану. «Немного впитается, и можно перевязать». Амелия подняла на Реймонда взгляд. «Давайте все-таки пригласим врача у вас сильный ожог». Так на него не смотрела. Ни одна женщина. В ее глазах мешались нежность и страх. Страха за него. Ремонд коснулся кончиков ее пальцев. Он почувствовал, как они вздрогнули. «Все отлично. Вы прекрасно справились. Не нужен мне никакой врач». Амелия развернула бинт и начала перевязывать руку. Ее движения были точны. Она перебинтовала ладонь завязала бантик. И бантик, как и ни крути, был милым. «Ну вот и все. Вечером сменю повязку. Посмотрим, как заживает. И если краснота завтра утром не спадет, вы обратитесь к врачу. Обещаете?» «А что мне за это будет?» «А что вы хотите?» В синих глазах девушки теперь вспыхивали лукавые искорки. — Хочу, чтобы мы с вами отправились на прогулку в парк на весь день. — Вы ездите верхом? — Да, но сейчас зима, мы замерзнем. — А кто сказал, что мы будем весь день на улице? — Там есть павильоны, мы пообедаем и прекрасно проведем время. — Согласны? — Договорились. С какой-то веселой отчаянной решимостью кивнула девушка. — Тогда обещаю, — улыбнулся ей ремонд понимая, что тонет в бездонных глазах. 還沒禮